14 июля 2002 года. Виселинский округ, сектор Ченстахов. Ночной затяжной прыжок, да еще и с грузовым контейнером, привязанным фалом к ногам, это не шутки. Когда только разрабатывали схему десантирования, подумали десантировать грузовой контейнер на отдельном парашюте. Но решили, что не стоит, мало ли куда он попадет. Поэтому контейнер 40 килограммов пристегнули к нему. В общем, вес всей конструкции, его, парашютов, контейнера, 175 килограммов. И хотя парашют рассчитан на 200, а страшно было не это. Первые несколько секунд граф просто орал, беспорядочно кувыркаясь в воздушных потоках. Своим истошным криком и ругательствами он хотел вытолкнуть из себя страх выгнать его, выплюнуть в эти облака и в это звездное небо. Потому что если страх не унять, он убьет тебя. Одно дело прыгать днем, в составе группы, совсем другое, ночью и одному, совсем другое дело. Потом он начал вспоминать, вспоминать то, чему его учили. Посмотри на то, как вода обтекает разные препятствия, Воздух в свободном падении — это та же вода. Если ты просто сожмешься в клубок, то так камнем и упадешь на землю. Никто тебе не поможет. Твое туловище — это центр. Через него проходит ось. Руки и ноги на 45 градусов от оси. Между руками и ногами получается 90 градусов. Так ты перейдешь в контролируемое падение. Но это сказать просто. А сделать? Воздух на скорости свободного падения по плотности превосходит воду. Ночью ты не видишь, где вверх, а где низ Ты просто летишь, кувыркаешься и орешь. И разобьешься, если не сделаешь, что должен. Каким-то чудом он правильно вытянул одну руку. Неконтролируемое вращение во всех плоскостях сразу приостановилось. Потом... Он сумел правильно расположить ноги и оставшуюся руку, почувствовал, как воздушный поток подхватывает и плотно поддерживать его. Он был невесомым и упругим. Вращение прекратилось, и он повис в воздухе в странной, раскоряченной позе, как паук. Автомат раскрытия был установлен на 800 метров над поверхностью. Обычно спецы устанавливают на 200-300 метров чтобы не маячить в воздухе летучей мышью, пусть и с темным парашютным куполом. Ему сделали 800, чтобы он успел сориентироваться и понять, где нужно приземляться. Но все равно рывок был сильным, таким сильным, что потемнело в глазах. А через долю секунды последовал еще один, не менее сильный рывок, едва не погасивший, только что развернувшийся купол парашюта. Это тормозился грузовой контейнер. Хорошо, что в составе фала, которым он был пристегнут, имелся специальный амортизатор, растянувший и частично погасивший этот рывок. Как бы то ни было, граф был жив и висел в тихом, черном небе, подвешенный под стропами парашюта, приближаясь к земле. Самое время осмотреться. Сектор Ченстахов — это край приграничный. Там, по вполне понятным причинам, немного фермеров, но они были. Местность в основном поля, перемежаемые перелесками. Небольшие селения, сильно похожие на маленькие городки, с вощенными улицами, площадью, ратушей и костелом. Больших городов в этом крае не было. Даже ченстохов сохранил какой-то налет провинциальности, несмотря на полмиллиона жителей. Поля засияны. Поляки в этом смысле аккуратисты и почвенники. Пусть контрабанду каждый второй гонят, а оставшиеся ему так или иначе помогают. Но если есть земля, надо ее обработать и засадить. Раньше при граничье патрулировали казаки, ловили контрабандистов. Теперь этого не было. Какие-то огни виднелись слева и сзади, там приземляться не стоило огни какие-то странные, костры, что ли, явно не электрическое освещение. А под ним была чернота, осталось только сориентироваться, чтобы не сесть на лес, там можно было поломаться. Сориентировался он, когда до земли осталось метров двести. Лес выглядел темной массой, поле было более светлым, хотя хлеб еще не поспел. Как управлять парашютом он помнил, Самое главное не делать резких движений, чтобы не погасить купол. Это точно так же, как управляешь лошадью. Он мягко потянул на себя увозжи управляющих строп с правой стороны и почувствовал, что парашют ему подчиняется. Первым на поле упал большой мешок. Граф сгруппировался и упал в колосе сам. Этот парашют планирующий, он позволял приземляться намного мягче чем на обычном круглом парашюте, поскольку можно было перевести падение в движение вперед за счет планирования купола до самого последнего момента. Он так и сделал. Земля больно ударила по ногам. Он машинально пробежал шаг второй и грохнулся. Пару минут он лежал, приходя в себя. Похоже, ничего не сломал. Ну и хвала Езусу. Но он был жив. Он приземлился, и это было самым главным. Купол парашюта уже погас. Он попытался встать, но что-то потянуло его обратно к земле. Фал. Он забыл про него. У него был маленький фонарик на снаряжении, но он не рискнул его включать. В полголоса, ругаясь, нащупал застежку и отстегнул. Потом медленно, как пьяный, встал, чего делать не стоило. Осмотрелся приземлился он как нельзя лучше на поле засеяно пшеницей на взгорок левее в шагах вста начинался лес не перелесок а именно лес самый настоящий правее примерно в паре километров темнело небольшое селение кое где светились окна маленькими маячками в ночи рассиживаться здесь посреди поля не стоило первым делом он избавился От привязной системы парашюта собрал искусственный шелк в охапку и подточил туда, где лежал контейнер. Достал из кармашка монокуляр ночного видения, примитивный, но долгоиграющий, потребляющий совсем немного энергии, и включил его. Потом в зеленом мареве начал распаковывать контейнер. Основой контейнера был большой рюкзак десантника, заранее набитый всем необходимым, и чехол с оружием. Чехол был интересный, такой совсем недавно приняли на экспериментальное ссобжение. Надувной. Ну а что, упаковывают же компьютеры в пленку, в которой есть маленькие, наполнивые воздухом пузырьки, играющие роль амортизаторов при ударах и сотрясениях. Вот и тут так же. Причем чехол был ровно в три раза легче предшествующей модели. Первым делом он распаковал оружие, самообороны, маленький пистолет-пулемет, сделанный, как ни странно, тем же конструктором, который создал и штурма карабин. И в честь него же названный «Кедр-4» — конструкция Евгения Драгнова-4. В отличие от обычного, у этого рукоятка и спусковой крючок были отнесены «назад» к горловине магазина, как бы обхватывая ее, и получился пистолет-пулемет по схеме знаменитого североамериканского Инграма, про который вместо Хоны говорили, что без дела мачо-не мачо. Для того, чтобы уравновесить новый пистолет-пулемет, на столе был закреплен несъемный глушитель, а под ним лазерный прицел. Весело все это чудо, в снаряженном состоянии примерно два с небольшим килограмма, и позволял уложить все 30 пуль в цель размером с дверцу машины. Еще лучше был сделанный по классической схеме богемский скорпион, к которому граф Ежи уже привык за время своих скитаний по взбаламученной Польше. Но у спецов-чеченцев скорпиона не было, и доставить его в коллекцию вооружения Из расположения седьмой бригады не успели. Ставив магазин патрон в он дослал заранее по совету чеченцев и сняв автомат с предохранителя. Он положил его рядом и занеса винтовкой. Винтовка при десантировании не пострадала. Первым делом он убедился в этом. Разложил приклад, присоединил термооптический прицел, досмотрелся по сторонам. Если в лесу или где его ждут, то они выдадут себя. От термооптики почти невозможно укрыться. Но никого не было. Мир был представлен в серо-черном цвете, разделенный на четыре части тонким красным перекрестием прицела. Для проверки и того, не сбился ли прицел, граф Ежи выстрелил и сбил ветку. Потом выключил термооптику, батарейки не вечные и положил винтовку рядом. Ее он так и закинет на спину в чехле, чтобы не повредить при падении, а автомат у него будет постоянно при себе. Распределив боеприпасы по разгрузке, он постарался взвалить на плечи рюкзак. Получилось, но не с первого раза. Рюкзак оказался слишком тяжелым. Все-таки он был штаб-офицером гвардии, а не бойцом командования специальных операций и такой рюкзак был ему вновь. Пыхтя, сопя, стиснул зубы, граф все-таки оттащил парашют, и все в лес Там саперная лопатка выкопала яму, небольшую, только чтобы замаскировать. Завалил все туда, засыпал землей, а сверху набросал веток и сучьев. Ежи не знал, что ему следовало действовать по-другому, чтобы спрятать что-то надежно, Нужно было аккуратно подрезать верхний слой почвы с оперной лопаткой и осторожно вынуть его куском или кусками, а потом копать. Когда выкопал и спрятал, сверху посыпать землей, а потом аккуратно положить обратно вырезанные лопаткой куски дерна, вынутую землю отнести куда подальше и рассыпать, чтобы она не указала противнику место, где было что-то закопано. Поэтому спецназовцы вынутую землю кладут не на землю, а на плащ-палатку или на кусок полиэтилена, который имеет при себе каждый, кто отправляется за линию фронта. Происходило как раз то, что и предсказывал полковник Кордава. Граф Ежи не был достаточно подготовлен, чтобы действовать за линией фронта ни в группе, ни тем более в одиночку. Но сам он этого не знал и считал, что все сделал правильно. Покончив с маскировкой, граф Ежи взглянул на прибор, который он укрепил на руке. Гибрид компаса и устройство приема глобальных координат. Первым делом он должен был выяснить судьбу казачьего лагеря, с которым была потеряна связь, основного в этом секторе. Разведчик уже прошел над этим лагерем, шифровка снимков показала, что лагерь пуст, а в нем следы сильного боя и есть сгоревшая техника. Но все равно понять, что произошло, есть ли выжившие казаки, которые могли уйти в леса, могла только наземная разведка. Все то, что было вбухано за последние годы в разведку, воздушную и космическую, все-таки не могло до конца заменить опытного человека на земле у самого места событий. Снимки могли дать ответ на вопрос «что» и «где», а вот на вопросы «как» и «почему» ответ мог дать лишь человек. Граф Ежи инстинктивно выбрал правильный путь лесом, но не углубляясь в него и видя дорогу. Все дело в том, что здесь лес был прибран крестьянами, приходившими сюда заболежником, и под ногами ничего не хрустело. Если бы он пошел глубже в лес, то мог бы и заблудиться, несмотря на наличие прибора ориентирования, а по дороге ну, тут понятно, что могло бы произойти. Идти было очень тяжело, рюкзак он пробовал перед взлетом и сказал, что выдержит, но поднять его на руках — это одно. А вот тащить эту тяжесть километру за километром совсем другое. Примерно через час он вышел на точку, откуда хорошо было видно одно из сел. До него осталось метров пятьсот. Просто ради любопытства решил посмотреть, тем более, что дальше тепловизор и не брал. Выйдя к самому краю леса, он обвязал ствол дерева лентой, которую взял с собой, Салентой было что-то типа небольшого крючка. Вот на этот крючок он и положил ствол снайперской винтовки, приложив приклад к плечу. Так было принято охотиться в Европе, если не с загона, а со стационарных позиций. Теоретически это было неправильно, потому что при стрельбе ствол должен быть полностью свободен, иначе СТП, среднюю точку попадания, победит. Но он не собирался стрелять он собирался просто посмотреть. А посмотреть было на что? Прежде всего, граф обратил внимание на большой сок сена рядом с селением, и ему он показался странным. Ежи не так хорошо знал крестьянскую жизнь, но полагал, что заготовленное на зиму сена должно складываться так, чтобы сток был выше и уже. Несколько минут напряженного рассматривания подтвердили его опасения. Под сеном скрывалась бронетехника. Он не смог определить, какая именно, но там ее было от 4 до 6 единиц. Откуда она взялась, было непонятно. Село было живо и даже очень. Термооптический прибор давал хорошую картинку, и почти сразу он выяснил, что на обоих концах села имеется что-то вроде постов. На одном постовой дрых Сидя на открытом воздухе в чем-то напоминающем кресло, еще один постовой находился неподалеку, в кустах, с поненкой. На другом конце села пост представлял собой казачий БТР, стоящий открыток. Был ли там кто в машине, неясно. По крайней мере, у открыто стоящего пулемета никого не было. В селе, несмотря на ночь, где горели фонари, Где-то наблюдался народ. В одном месте на открытом воздухе несколько человек отдавали должное место из Убровки или самогону. Еще в одном пан отдавал должное своей паненке. Еще одна парочка занималась делом у небольшой речушки на окраине села. И все это было бы хорошо, если бы не три сгоревших здания. Тоже ратуша пулеметное гнездо на колокольник осёла и танк, самый настоящий танк, явно устаревший, но в опытных руках, нарезная пятидюймовка способна на многое. Он был замаскирован под открытым навесом, под которым раньше хранили сено для скота, так, чтобы не было видно с воздуха. Его тоже попытались заварить сеном и завесить маскировочной сетью, но не так тщательно, как на околице. Понадеялись за на крышу нависать, то есть в селе квартирует воинская часть с несколькими единицами бронетехники. Кто против, тех, скорее всего, давно убили или изгнали, но остальные очень даже за, судя по увиденным сценам. И интересно, что они будут делать дальше? Отвязав эластичную ленту от дерева, граф Ежи убрал винтовку и продолжил путь. Кутрон вышел на сербскую деревню. Это было поблизости от первого пункта его назначения от полевого лагеря казаков. Сербская деревня привлекла его двумя обстоятельствами. Во-первых, постройкой. Строили так, чтобы дома образовывали сплошную линию обороны. Во-вторых, жутким состоянием деревни. Уже светало и термооптический прицел можно было не использовать, поэтому он его снял и убрал. Оптический же прицел с просветленными линзами в предрассветном суморке дал такую страшную картину, что граф Ежи предпочел бы того не видеть. В деревне отбушевал бой, и бой страшный. Стены в проломах, явно от крупнокалиберного пулемета, а какие-то и от чего похуже. Они буквально исхлестаны чередями. Все дома сожжены, повсюду вороны, Трупы неприбраны, какие-то просто втоптаны в грязь, какие-то висели на столбах, превращенных в виселицы. Каркают вороны, и их просто море, черная вестница смерти. Бойня! Граф Ежи опустил винтовку, закрыл глаза. Но он был поляком, и поэтому был против того, чтобы на польской земле жили переселенные сюда сервы. Он знал, откуда взялась земля, на которой поселили сербов, и ее отняли у поляков за Рокоши. Но он знал и другое. Во-первых, многих из тех, кого взяли за Рокоши, не посадили в тюрьму, а выселили на Урал и в Сибирь, и даже дали им землю и подъемные, согласитесь, более чем мягкое наказание за злоумышление против престола и вооруженный мятеж. Каждый раз после Рокоша вешали но количество повешенных исчислялось максимум сотни человек. Основным наказанием была именно высылка в другие края. Сервам эту землю давали бесплатно, и они здесь жили. Это была польская земля, но все равно это не основание для того, чтобы устроить здесь геноцид. А это был именно геноцид, этническая чистка. Целое село расстреляли и сожгли. И за такое, по совести, ответственность должна быть, и ответственность куда суровее, чем высылка в другие края. Государство не начинается с открытых дверей тюрем и геноцида всех, кто не такой, как ты. Если сербы ходят в православную церковь, а не в костёл это не основание для того, чтобы убить священника и поджечь церковь. А тут именно это и сделали». Немного придя в себя, граф Ежи достал флягу, сделал пару глотков воды, потом разжевал и проглотил несколько питательных таблеток. Не бог весь, что и обед не заменяет, пусть и сухпайком, но голод утоляет. Ему было стыдно за свой народ. Стыдно, не стыдно, но надо готовиться к дневке. Он решил передвигаться только по ночам, о отдыхать и вести наблюдение со стационарной позиции. С этой мыслью граф направился дальше. Прошел примерно с полкилометра, прежде чем нашел дерево, которое его устроило. примерное такое же, на котором он соорудил себе домик в поместье. Там была развилка ветвей на высоте примерно 10 метров над землей. Вполне хватит и для того, чтобы немного поспать, и для того, чтобы вести наблюдение. Я снял с сноющих плеч рюкзак, привязал к нему веревку, потом вскарабкался на дерево и на веревке подтянул его туда. Досмотрелся. Место как нельзя лучше. Дерево на самой опушке, и из него можно не только вести наблюдение, но и простреливать подходы к лесу. Привязав рюкзак к дереву, чтобы не упал, Он достал маскировочную сеть наподобие рыбачей и небольшую, но мощную подзорную трубу от Сейса. Маскировочной сетью он накрылся после того, как залег, а трубу поставил на максимальное шестидесятикратное увеличение и начал просматривать то, что было впереди. А впереди километрах в двух был паревой казачий лагерь сектора Ченстахов. Увиденное не радовало. Несколько лековых возводимых ангаров с распахнутыми настежь створками в жилой зоне явно погулял огонь две машины в обесгорели стоят на ободах выстрел и небольшой внедорожник Разгромленные модули палатки либо снесены либо сгорели не видно ворон а это значит, что трупов нет граф ежи отличался наблюдательностью и острым умом, и поэтому он сумел разглядеть то, что ему никак не понравилось, и то, чего не углядели дошифровщики на снимках авиаразведки. Здесь было два поста на въезде, один отстоял от другого примерно на 500 метров, и на первом, и на втором имелись капониры для техники и полевые укрепления для солдат. Все было пусто. Ни солдат, ни техники... Даже пулеметы сняли. Но самое главное, ни на первом посту, ни на втором не было ни следов боя, ни разрушений, вообще ни единого следа от пули или взрыва. А так не должно быть. При штурме эти посты приняли бы на себя первый удар. Там разрушения были бы максимальными. А если не было боя, значит, либо казаки просто ушли, что невозможно, учитывая следы боя в периметре либо... Либо их как-то захватили врасплох. Кто-то проник внутрь периметра, беспрепятственно миновав оба кольца периметра и внешние, и внутренние, и завязал бой уже внутри. Это был не удар и не десант свертолета. Ни крыша ангара, ни крыша навеса для мехпарка не повреждены. А если бы огонь велся с вертолетов, то повреждены были бы именно они, в первую очередь. Захватить расположение казаков было бы невозможно, если только... Если только кто-то из казаков не провел врага внутрь, кто-то, кому доверяли, и перед кем распахнулись ворота. Предатель! Граф Ежи сложил трубу и убрал ее в рюкзак, на случай, если придется срочно сматываться отсюда. Привязал себя той же эластичной лентой к дереву, просто передвинув карабин и растянув ее до предела, чтобы не свалиться во время сна. Но лучше бы ему этого не делать, потому что в случае чего привязанный человек лишается свободы движения, но он это сделал и заснул, не зная, что его заметили и за ним уже следят. В честь и графа следует сказать, что он не проспал. Переиграл тех, кто решил взять его живьем. Спецсадовцы вырабатывают за время службы особый тип сна. Они и спят, и не спят одновременно. Каждые пять-десять минут они просыпаются, находясь в этом полусне, оценивают обстановку и снова засыпают. Обычные люди так спать не могут, а граф был совершенно различным человеком, был стефезером, он не проходил курса специальной подготовки, но зато ему не раз и не два приходилось ночевать на деревьях и лазать по деревьям. В их имении деревьев было много, лазать по ним с кресами и патанами, прыгать с них, воевать на них было любимым занятием. И поэтому он даже во сне почувствовал, что по дереву кто-то лезет, а этот кто-то мог быть лишь человеком. Проснувшись, Он первым делом осторожно снял с предохранителя пистолет-пулемет. Тот был у него под рукой, примотанный ремнем. Предохранитель здесь был удобный, не щелка, как на АК, и перевелся в режим огня очередями бесшумно. Теперь надо было решать. Либо прыгать и уже в падении попытаться открыть огонь, либо бросить гранату, либо попытаться взять того, кто лезет сейчас к нему. Поразмыслив, Граф выбрал третье. Если бы его хотели убить, уже убили бы. Окружили дерево и открыли бы огонь изо всех стволов. Дело не хитрое. Поднимающийся по стволу хочет выяснить, кто он такой, а не убить. Возможно, это свой, хотя в нынешние времена сложно различить, кто свой, а кто чужой. Выждав момент, он сделал только одно, но верно движение. Дернулся, чтобы повернуться. Да так, и пристегнутый к столу, схватил одна рукой человека за шиворот, второй сунул ему под нос дуло оружие. Тихо! У незваного гостя был нож, хороший нос, но они посмотрели друг другу в глаза, и человек понял, что пытаться бессмысленно. Тот же граф еже уловил осторожный шорох шагов внизу. Те, кто окружили дерево, поняли, что произошло, и отступали чтобы не попасть под огонь или разрыв гранаты. — Эхо! — произнес граф и понял, что на пойманного это не произвело ни малейшего впечатления. — Не врубился, что ли? — Эхо! — говорю. — А и что? Голос у человека был сиплым, самом неопрятный, небритый, от него тяжело пахло потом и землей. — Нехорошо-с! — Из казаков, что ли? — наугад спросил граф пока человек не совершил какую-нибудь глупость и опять-таки по глазам понял, что попал в самую точку. Из-за них, а ты с какого сословия? С дворянского, граф Ежи Комаровский, лев гвардии гусарского. Такое представление имело двойной смысл. Он не знал, кто перед ним. Сказано из казаков, ну и собрать запросто мог. Если повстанцы, то произнесенное имя представителя польского шляхтича Причем не из-за гонковой шляхты. Тормоздет их от того, чтобы без разговоров начать стрелять. Если казаки тоже постерегутся, дворянин как-никак. В общем, ему надо было выиграть время, чтобы сориентироваться. И он так его выиграл. — И что будем делать, ваше благородие? — Сколько вас? — Человек не ответил. — Поговорим, не стреляйте. — О чем нам гутарить, пан? — О жизни. — Ты спускаешься и стоишь как вкопанный. Брошу гранату, все на небесах окажемся. — Ты старший? — Нет. — А я со старшим разговор иметь хочу. И граф отпустил человека. — Пошел. Пока спускался, граф расстегнул карабин на до предела натянувшейся ленте, обретая свободу действий. Достал гранату, разогнул усики и пропустил палец в кольцо. В отличие от этого, не знам о кого, граф не стал спускаться с дерева. Он просто спрыгнул с него, не выронив ни пистолет, ни гранату. Несколько стволов было нацелено на него. Так, кто старший? Он не думал, что старший сразу выйдет. Но тот вышел в грязном камуфляже, без знаков различия, заросшей бородой с богемской автоматической винтовкой в руках. — Доброго здравия, пан граф, — сказал он, не обращая внимания на направленный на него ствол. — Не перепоминаете? Что-то было в этом человеку знакомое, хотя похож он был на откровенного бандита. — Не припоминаю. — Под настроение попал. Мог бы и грести и за себя, и за того другого пана, как говорится, — спародировал его самого человека. И тут же снова подражая, теперь уже голос отца. — Цыть! На действительно, не на действительно, какая разница? Я сказал представить Георгию. — Езусу, Мария! — Вы сотник? — С этого сектора вы здесь служили? Отец вас Георгию приказал представить. — Обстреляли еще вас? — Так точно. Перед вами все, кто остался, казаки сектора Ченсахов, Панграф и сербы. Остальных уже нет в живых. Казаки и сербы, а их оставалось к этому времени 19 человек, квартировали прямо в лесу, нашли что-то типа волчьего логова, видимо, от контрабандистов осталось. Расширив эту нору, они вытащили лишнюю землю подальше и разбросали ее, а сам вход искусно замаскировали. Ни за что искать не найдешь. Вниз вел лаз, что-то типа лисьего, но передвигаться по нему можно было, пригнувшись. Внутри сырой запах земли, что-то вроде палати, настороженные глаза отдыхающей смены, чужих здесь не ждали. Чуть в стороне какие-то бочонки пластиковые. — Свои, — упредил вопрос сотник Верихов. — Я его знаю. — Прошу, пан, не побрезгуйте такими условиями. — Не дожиру ответил граф. — Стола не было. Расположились прямо там, на длинных, застеленных всяким тряпьем палатях. Друг напротив друга. — Варшаву взяли? — первым делом спросил Верихов. — Нет, добром хотят. — Напрасно. Не выходит с вами добром -то. Подал голос один из казаков. «Цич! Поберёк отоман, не свеч!» Казаки моментально притихли. «А ты-то как тут оказался, Панграф?» Спросил Велихов. «Что спрашиваешь? Меньше знаешь, лучше спишь». Казак и польский шляхтич смерили друг друга взглядами. «Да вот узнать хотим за кого ты. Времена нынче смутные. Скажу, легче станет». Несмотря на то, что граф Ежи был моложе, опытного казачины раза в полтора, удар он держал и бил в ответ, а это было важно. В такой ситуации прав тот, кому поверят остальные, и словами можно добиться очень многого. — Да не, не легче, веры зараз никому нет, но и знать, что в спину нож не сунут, тоже надо. Так и шел бы мимо, хоть черт на дерево полез. Могли бы и по-другому ссадить. Ну, ну так, ты командованию подчиняешься? Была бы шея. Велихов так и не знал, кому можно верить и кому нет. Не сдал он ничего и про неизвестно, как оказавшегося здесь графа, тому же поляка. Он его помнил, отчетливо помнил по лагерю, но разве не перешла на сторону мятежников большая часть польской аристократии? Другой вопрос. Зачем да мятежнику шляться по Ченстаховскому лесу со специальным оружием и в одиночку?» «Была большая бы шея, а найдется». Граф Ежи потянулся к рюкзаку. «Э-э!» — заволновался один из казаков. «Спокойно, там рация. Мне нужно связаться с командованием. Оно подтвердит мои полномочия, заодно установит ваши. Кого из казаков просить?» «Да все равно...» Спроси кого из донского казачьего войска, скажи здесь Верехов. Рация была наисовременнейшая, размером примерно с полтора мобильных телефона, но могла работать в общей сети, где одновременно ойдет обмен данными между десятком тысяч абонентов или даже больше. Выход на связь был даже простым. Граф Ежи вышел на заранее выделенный для него канал, доложил, что находится у казаков и просит связи, с кем из атаманского состава, донского казачьего войска. — на Наказной атаман Сверидов тебя устроит? — он протянул трубку Верихову. Верихов коротко переговорил с атаманом, сказал напоследок — так точно, отключил связь. Казаки, да и сам Комаровский напряженно ждали, мало ли. — А что, братцы-казаки? — вдруг весело пройдет Верихов. — А мы снова на службе. Одно что-то случилось. Все за раз уже отбой совершили. Только часовые на постах остались, как началось. Врезались со всех столов сразу. По модулям прямо. Одних пулеметов было с десяток. Кто сразу не полез, выскочил. У этих еще и гранатомет был автоматический. Или что-то в этом роде. Модулей сразу накрыло. Там всех в мясо. А мы с кумом решили за ангарами фузырь приговорить. Благо зона гостинцы куму прислали. Во-первых, налили, как началось. Мы бежать к мехпарку. Там броня. Заведешь ее, а там и видно будет, кто кого и как. парк не накрыли. Кум-то пошвыть, чем меня текал. Там как раз его и кликнули Он ответил. Очередь ему навстречу. Сразу и лег. Тут-то я и сообразил, что текать надо... А там в поле Митрия уже нашел, Тут самоход самохода шел, Шибко шел, залегли, Понаблюдали. Потом эти прочелсывания начали, Тут-то мы до леса уходить решили, А там и остальных встретили. — А кликнули кума по-русски? — спросил Велихов, Хотя и сам знал ответ. — По-русски, истерный края, Спансотник, по-русски. когда к размашисто перекрестился Щепотню, староверчество До них не дошло, В каких-то войсках крестились щепотью, В каких-то двумя перстами. — Значит, внешний периметр они тихо прошли, — Сказал Комаровский. — Я таких слов не понимаю, пан офицер, — Просто ответил казак. Но напали сразу, никто и охнуть не успел. Велико Фресков встал с палати, Собирая с древесного, уже подгнившего потолка грязь, Своей шевелюрой, Медведям из берлоги полез наружу, Решил выбраться следом и пан граф, оставив рюкзак на попечение казаков. Стемнело. На стремительно темнейшем небе поблескивал серп луны. И звезд еще не было. Сурово и жутковато шумел Ченстаховский лес. Велихов сосредоточенно избивал дерево. Он раз за разом бил кулаками по шершавому столу старого, не меньше, чем столетнего великана. Как-то Болезненный, хрипло выдыхая при этом. Кулаки уже были в крови. — Ты чего, пан казак? — спросил граф Ежи. перехов вдруг остановился, начал вытирать сочащуюся кровь, по превратившуюся почти в лохмотье форму. — Да так, — почти нормальным голосом ответил он. — Зараз, ничего. — Что вылез? Выходить скоро? — С базой той на холме. Не все, ладно? — С ты взял? «С того? Я ведь на карту смотрел. Ты знаешь, что дыра только здесь. Все остальные базовые лагеря выстояли и продержались до получения помощи даже из соседних с тобой секторов. Дыра только здесь». «Ну и что, всякое бывает?» «Да не всякое. Я по вам сводки помню. Пробовали вас на зуб еще тогда. И обстрел тут. Он не просто так». А потом, как штурмовая группа смогла пройти целый километр между внутренним периметром и внешним, чтобы никто не заметил. На ботис без шумок сняли, поди, услышь. Разом? Посты внутреннего и внешнего периметра? Ведь не просто же схема прикрытия делалось Может быть, помог кто? Велихов внимательно посмотрел на графа. — Ты из беспеки, что ли? — Нет, просто размышляю. А хочешь чего? Да помочь хочу. Вот эти, что с тобой, они откуда? Четверо вырвались, остальные в поле вышли. Эти гады, да они подгадали ровно так, что те, кто с дня пришел, те уже в лагере были, а те, кто выходил, выйти не успели. Остались только те, кто в поле не на один день ходил. В секреты. Все легли разом. Не дровил бы ты мне душу, А, а по-другому никак и не выходит. — Пока не просечем, кто у нас за спиной, ничего делать нельзя. — Как просекать предлагаешь? — Велихов понял, что у молодого офицера все же имеется какой-то план. — А вот как? — граф Комаровский пояснил. Сотник Велихов выслушал, покачал головой. — Вот воистину говорят, что поляки все... — граф издевательски поклонился — хотя сказано было оскорблением, причем не его лично, а всей польской нации. — Ты предлагаешь сдать группу? — Видишь другой выход. Кто-то среди ваших предатель. Ты можешь ждать за себя, я за себя. Больше мы ни за кого сдать не можем. — откуда ты сдашь за меня? — Ниоткуда. — Просто если возьмут нас, значит предатель либо ты, либо я. Жертву будет принесет только один и остальные останутся и смогут действовать дальше.